Не рассчитывайте. И грохоча, по ступенькам пошла вверх первой. Подъема мисс Палмер занял значительно больше времени. Не исключено, что старая леди нарочно изображала немощность. Как мудрая поступила, взяв вас с собой, — шепнула она. Женщины этого типа...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 Тюрбан. Молли Флейм ⁇ это... Актерский псевдоним ⁇ спросила Раст Петрович, действуя согласно старинному правилу ведения расследовательной беседы. Для начала ⁇ спроси то, о чем объекту самому интересно говорить. ⁇ Звучит красиво ⁇ сама.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 «Это мне один приятель рассказал. Давно еще, ну, я и вспомнила. Схватила у него яд, налила в стакан, раз и выпила. И хрясть пузырьком об камин, только стекла полетели». «Как выпили?» — схватилась за сердце мисс Палмер. «Вот так?»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 Я Даже не поглядел, как я умирать буду, хотя я умела это делать по первому разряду. Прямо с заглядения, хотите, покажу. Раст Петрович попросил чуть позже, но скажите, на что вы рассчитывали? Не боялись, что он вернется?